глава 17 «В сумеречи встретило меня противным лязгующим звуком будто где-то рядом работал плохо смазанный подъемный механизм я перекатилась на бок приоткрыла глаза и осмотрелась что-то было не так серо-фиолетовое небо привычно одаривало мир рассеянным светом туманная граница за которую не было хода живым клубилась как положено в Я повернула голову в ту сторону, откуда появлялись души, стремящиеся к перерождению, и обомлела. Белой завесы, разделяющие миры, больше не было. От нее осталась полупрозрачная дымка, за которой я сумела рассмотреть вполне себе живое настоящее солнце. «Ничего не понимаю», — пробормотала я и поднялась на ноги. «Джинни, ты когда-нибудь спишь нормально?» — ворчливо спросила знакомая мне Банши. Я имею в виду здоровый сон, без использования успокоительных. Тот-то мне эликсир, который меня Азира подчевала, показался подозрительным. «По-разному случается», — отмахнулась я. «Так ты хотела со мной связаться во сне? Для чего? Что у вас тут творится?» «У нас!» — изумленно выдохнула Харши. «Да это радужный мир!» — сошел с ума. «Ты только посмотри!» — Банши поманила меня к полупрозрачной грани. «А это не опасно?» — уточнила на всякий случай. Во время пребывания в Сумеречье я старалась держаться подальше от обеих границ. На меня посмотрели как на полоумную. Кинжальчиком в сердце тыкать опасно, а тут ничего опасного для тебя нет. «Постой, что тебе известно о чароитовом клинке?» «Браво! На двенадцатый раз ты все-таки поинтересовалась». «Мне стало обидно». Слова «харши» звучали так, точно я совсем не представляла, с чем имело дело. Возможно, утверждение владычицы воздуха, что я крайне безответственная принцесса, было недалеко от истины. Но я же не самоубийца. «Этот клинок сродни мгновенному порталу», — проворчала я. «Он вытягивает энергию из тела и направляет ее на открытие перехода. Мне об этом повелитель инферно рассказал, когда кинжал на хранение передал». И ты тут же проверила, как веренный тебе артефакт работает. Закатила глаза Харши. Нет, все произошло совсем не так. Однако сомневаюсь, что призрачная стражница поймет, что такое пять дней провести у постели умирающего и чувствовать себя абсолютно беспомощной. Прекрасно знаю, что я тебе не нравлюсь. Если хочешь что-то сказать, говори прямо. А оправдываться и объяснять тебе что-то только зря тратить время. Я принялась озираться. Что-то из Ольда задерживается. А что если Эйрифин удалось ее спасти? Тогда мой фокус с хироитом оказался бесполезным, и меня ожидали крупные неприятности. Собственно говоря, именно их Шилгар уже и пообещал. С каждым разом хироитовому клинку требуется все больше энергии для открытия портала, тихо произнесла Харши. Вплетённые в камень чары слабеют, и приходится компенсировать нехватку энергии за счёт перемещаемого. Я настороженно повернулась к стражнице. И к чему это может привести? Однажды чароид заберёт слишком много. Именно так и рождаются призрачные стражи. Все мы — бывшие хранители чароидового клинка. Сказать, что слова Банши повергли меня в шок, не сказать ничего. Я бессиленно опустилась на землю. «А если я прекращу им пользоваться?» «Ты не сможешь противостоять зову. Станешь пускать оружие в ход снова и снова. Увы, Джинни, процесс не остановить». «Не понимаю. Ведь кинжал мне дал сам повелитель инферно», – слабо выдохнула я. «Ты элементаль, Джинни» а стражами становятся исключительно теплокровные. Я вот тоже когда-то была человеком. На мгновение мне показалось, что в голосе Харши промелькнула тоска по прежней жизни. А элементали? Вы после смерти всегда возрождаетесь. Так было еще до создания радужного мира. Извечный энергетический баланс не должен нарушаться. Меня заточили в лампу из-за чароита, потрясенно пробормотала я. Тёмно-фиолетовый кинжал сам собой появился в руке. Я вскрикнула и едва не отшвырнула его в сторону. «Думаю, повелитель инферно счёл, что лампа наложит на тебя запрет на использование сторонних артефактов и защитит от чароита Предположение Харши было не лишено логики, ведь мне запретили брать в лампу личные амулеты и обереги. Пришлось на хранение Ливию отдать. А Чараит... Чироид... Я покрутила в руке каменный нож. «Сам меня нашёл». «Так значит, однажды я не вернусь?» банши качнула головой. «Ты вернёшься, но энергии будет слишком мало». Я вот подхватила лихорадку. Три дня пролежала в бреду, прежде чем оказаться в сумеречье. «Так элементали не болеют?» С надеждой в голосе пробормотала я. «Элементали и чароид использовать не могут». Вот что я скажу тебе, Джинни. Все стражи границы глаз с тебя не спустят. Поверь, мы не дадим тебе умереть. По идее, пафосное заявление Банши должно было меня обрадовать, но почему-то стало очень грустно. Я совсем никому здесь не нравлюсь, да? Да я лучше непрекаянной душой буду скитаться по радужному миру, чем с тобой в паре работать стану. Зло прошипело Харши. Непрекаянные души? «А я такие видела», — оживилась я. До меня доходили слухи, что в хаосе и не такое можно встретить, но не у нас. В мирах четырех стихий нет ни темной магии, ни ее последователей. Хандру как рукой сняло. Вдруг Харши сможет рассказать о призраках. И все-таки, куда же запропастилась Изольда? Погруженная в собственные мысли, я не сразу заметила, как Банши помрачнела. «Иди сюда». Харши подошла вплотную к полупрозрачной границе. Я осторожно приблизилась, опасаясь, что меня непременно либо выкинет на противоположную сторону, либо шандарахнет магией. Все-таки пребывание в лампе не прошло бесследно. Паранойя и новые фобии подкрались незаметно. «Смотри, Джинни!» – Банши указала на скопление крошечных огоньков по ту сторону границы – Одни парили в воздухе, другие медленно плыли в нашу сторону. «Души теплокровных?» – догадалась я. Одна из таких душ как раз просочилась через грань и приобрела очертания женской фигуры. Задерживаться в приграничье не стала, а двинулась туда, где за туманом находился изначальный поток. «Это еще не все», – Харши указала в сторону. «Сначала я ничего особенного не увидела», а потом опустила взгляд вниз и встрогнула. Там тоже мерцали огоньки. Вот только они были странного темно-синего цвета и стелились практически по земле. Души скользили вдоль границы, но не делали попыток ее пересечь. «Как такое возможно?» Я думала, ты ответишь на этот вопрос. «Это же ты у нас только что из радужного мира прибыла. Что у вас там творится?» Реки магии сбоят на севере. Отмечено доминирование водных. А еще я видела призраков. Вот только... Что? Не тени У меня такое ощущение, что они не из радужного мира. Орден тени активировал артефакты. Страж-призрак подобрался незаметно. Я обернулась в поисках его напарника и обнаружила бесплотного по правую руку от себя. «На этапе зарождения радужного мира главы родов элементалей совершили огромную ошибку», — печально произнес бесплотный. Встречные вопросы вертелись на языке, но я сдерживала себя в ожидании пояснений, а то вдруг сочтут, что слишком разоткровенничались. «Радужный мир прекрасен», — осторожно заметила я. «Да кто ж спорит», — вздохнул зеленый призрак, — «вот только привести в него людей» оказалась большой ошибкой. «Нечего на саму расу пенять. Надо было карманы тщательнее поворачивать», – проворчал бесплотный. «Люди протащили в радужный мир артефакты, не имеющие отношения к магии стихий», – пояснила Харши. «Чероитовый клинок один из них?» – Панши кивнула. «Его люди в момент прохождения через портал потеряли. Как только чероит обнаружили, Элементали исследовали радужный мир в поисках аналогичных артефактов, но не нашли. Как показало время, просто плохо искали. Один из встречных мной призраков упоминал о некромантии. «Магия смерти», — буквально выплюнул слова Бесплотный. «Подобной дряни у вас не было. Ни один элементаль никогда бы не помыслил, что энергию умерших можно использовать по своему усмотрению». «А вот в хаосе слышала, некроманты водятся», — заметила я. «Там много чего водится», — проворчала Харши. «Призраки упоминали о каких-то кристаллах, в которых их заточили». «Вот о них и пойдет речь», — огорошил меня призрак. «Джинни, нельзя допустить, чтобы эти кристаллы попали в иные миры. Магия не возникает сама по себе. Она переносится через артефакты» последователей или существ, ею порождённых. Чем их больше, тем сильнее источники силы. Но главы родов захотят изучить находку. Этого нельзя допустить. Дженни, ты должна выкрасть кристаллы и переправить их в сумеречья. Я замерла с открытым ртом. Они издеваются. Мне предлагают не только ограбить первого стража границы, но и вызвать гнев глав родов, Это равносильно самоубийству. Ну, допустим, убивать меня не станут, но есть же вещи и похуже смерти. Тут я встрокнула. Владычица воздуха бывала крайне изобретательна. Сама под горячую руку тетки ни разу не попадала, зато наслышана от тех, кто имел несчастье ее прогневить. Я решила прояснить ситуацию. Не понимаю, если в мирах четырех стихий магии смерти никогда не было, то как она смогла тут прижиться? Энергия не появляется из ниоткуда. В хаосе существует культ смерти, нехотя пояснил бесплотный. Именно жрицы из Альмандиновой цитадели много веков назад подтвердили принадлежность чароитового клинка к этой школе. «Так вот, почему мир остается закрытым!» – живо воскликнула я. Теперь понятно, почему меня не пускали в хаос. Неужто боялись, что я каким-то образом поспособствую распространению тёмной магии? Я вспомнила, как призрачный Колин упоминал о жертвоприношениях и вздрогнула, отгоняя неприятные картины, в которых преобладали оттенки красного и чёрного. Чтобы и я связалась с чем-то подобным, немыслимо. Да пусть мне хоть десяток чераитовых клинков вручат. Вот поэтому тебя и выбрали на роль хранительницы чераита джиння, понимающе хмыкнул призрак. Нож уже столько времени находится у тебя, но ты смогла противостоять его зову. Точнее, ты слышишь его по-своему. Постойте, так я думала, что и вы тоже жертвовали собой, чтобы напитать чераит, Горько отозвалась Харши. «Неужели вы...» «Я убивал», — сухо признал бесплотный. «Во время Первой войны между оргами и троллями многие пали от руки карающего вихря. Слишком поздно я осознал, что жажда мести переросла в потребность убивать. Но ты используешь темный артефакт для исцеления?» Из бесформенного тумана послышались каркающие звуки. Я не сразу поняла, что сумеречный страж смеётся. Мне было не до веселья. Я же знала, что в лампу нельзя пронести артефакты, но всё равно рискнула призвать нож. На третий день заточения мне до боли захотелось увидеть что-то родное и знакомое, что-то из прошлой жизни, и клинок появился у меня в руках. А вот с остальными амулетами и артефактами не вышло, сколько ни старалась. Джинни... «Ты поняла, что от тебя требуется?» — строго уточнила Харши. «Поняла, но не дала согласия», — проворчала я в ответ. «Как вы себе представляете переправку кристаллов в Сумеречье? Я же сюда только в бесплатном виде попадаю, и только благодаря Чароиту». «Вообще-то ты давно можешь перемещаться и без ножа», — огорошила меня Банши. «Без Чароита?» И они молчали. Я судорожно прижала руку к груди. Каждое перемещение для меня пытка. Элементали прекрасно регенерируют, но боль при этом чувствуют точно так же, как и теплокровные. «Идем», — вздохнула Харши и поманила меня за собой. «И нечего смотреть так, будто это я каждый раз тебе, чароид, в сердце загоняю. Это твой выбор, так что прекращай себя жалеть. И да, стукнуть меня нечего» не выйдет. Тут ты опоздала лет так на 100 Нагло ухмыльнулась стражница и полетела прочь от полупрозрачной границы. Бывший паладин, элитный корпус, с затаённой грустью, произнёс бесплотный. Я остановилась и повернула голову. Вы были знакомы при жизни? Наша встреча оказалась весьма бурной, нехотя отозвался бесплотный. Джинни, «Ты идёшь или собираешься выслушать, как я выпустила этому недоумку кишки при осаде Кавертема?» Я споткнулась на ровном месте. Умеют же некоторые заводить знакомства. Интересно, а Чараид Харши добыла в той же битве? Ничего себе трофейчик! Банши подтвердила мои подозрения. Я одна из немногих, кто пережил ночь осады, и если бы знала, как именно сложится моя судьба в дальнейшем, Сделала бы всё, чтобы сдохнуть на стене. Едва удержалась от того, чтобы не обернуться во второй раз. Интересно, как отреагировал на замечание Банши, её напарник? Харши упомянула, что умерла сто лет назад и участвовала в битве за Кавертем. Так, надо будет попросить у Сайгара книгу по истории королевства за этот период. Уж больно любопытно, кем была сумеречная стражница, до смерти. Шли мы недолго. Когда впереди замаячила знакомая колесница, я поняла, что пункт назначения уже близок. «Вот, договаривайся», — объявила Банши и сложила руки на груди. «А как?» — растерянно произнесла я. «Откуда мне знать? Это же ты у нас, немфея, с собственным сумеречным символом». Я с опаской приблизилась к одинокому дереву, чьи тёмно-фиолетовые ветви уходили в небо. В приграничье высокие растения встречались редко. В основном рос колючий кустарник, не смертельник. Я как-то в детстве в заросли забралась, еле выбралась. Летать, подобно призраком у меня в сумеречье не выходило. Клесница приветствовала меня знакомым шелестом, от которого по коже побежали мурашки». Интерес дерева был настолько очевиден, что стало жутко. Вот у остальных элементалей земли символами выступают нормальные живые растения. А меня угораздило клесницей обзавестись. С другой стороны, хорошо, что не колючим, не смертельником. Хоршина мекнула, что клесница может открыть портал из сумеречья. Но я не представляла, как обратиться к дереву – вслух или мысленно. Ещё и Банше околачивалась рядом со скептической улыбкой. «Не могла бы ты оставить нас одних?» «Да, пожалуйста!» — пожала плечами призрачная стражница. «Только от дерева не отходи, заблудишься, искать не стану». Вот же ворчунья! Страшно представить, какой она была при жизни. Я повернулась к леснице, прикоснулась к стволу. Тот был гладкий, точно отполированный. Да и само дерево казалось неживым, словно из камня высеченным. Рядом послышался шорох. Повернула голову и едва не вскрикнула. Одна из ветвей опустилась и изогнулась, отрезая путь к отступлению. Земля под ногами зашевелилась, и из нее выплезли черные, похожие на змей, корни. Я испуганно попятилась и тут же уткнулась в ветвь. Дерево не хотело меня отпускать. «Хороши!» Испуганно вскрикнула я, но Банши то ли не услышала, то ли не пожелала явиться. Корни к клесницы оплели ступни. Меня взяли в плен? Не похоже. Я пошевелила ногой. Та тут же оказалась свободна. Осторожно приподняла. Корни поддались в сторону. Показалось, что дерево испустило тяжелый вздох. Возникло ощущение, что оно не хочет меня отпускать, но и препятствовать уходу не станет. Я поставила ногу обратно и погладила ствол. Клесница приветственно зашелестела листвой. Ветвь слегка обхватила талию, корни снова опутали ноги. Дерево меня обнимало. «Здравствуй, Джинни!» Я скучала, донёсся шелестящий шёпот. «Э-э-э, привет Неуверенно буркнула я. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». «Да не тебя я боюсь, а судьбы предсказанной бонши». Как-то не особо хочется становиться сумеречной стражницей. Без обид, но это место мне не подходит. Вечный полумрак сумеречи нагонял тоску. Он был наполнен мрачной торжественностью и монументальной тишиной. Не спорю, для душ, летящих к перерождению, атмосфера самая, что ни на есть подходящая. Но я-то живая. Всему свое время. В шелесте листьев мне послышался звенящий смех. А нельзя это как-то отсрочить? Харши сказала, ты можешь научить меня перемещаться в сумеречье, не используя чароид. Научить не смогу. Только показать, дать почувствовать. Остальное сама, если сможешь. Хорошо, я готова. Не готова, Джинни. Пока не готова. Прямого хода сквозь грань для тебя нет. Ты слишком живая. Вот именно. «Живая, и хочу пробыть в данном состоянии как можно дольше. Что бы там ни думал повелитель инферно, узнав тайну чироита, я теперь буду относиться к ножу с большей осторожностью». «Ты не сможешь, клинок будет звать», – обрадовала клесница, явно читающая мои мысли. «Однако у тебя есть то, чего не было у других стражей. Энергия вместо крови? Я ведь элементаль, в этом все дело». «Нет, Джинни сумеречная, у тебя есть я. Нельзя насильно вернуть в сумерки того, кто уже принадлежит им. Ничего себе заявочки, никакая не сумеречная, а очень даже солнечная. Я живая, упрямо взвестила я. Подобное препирательство выглядело по-детски, но мне было страшно. Как представила, что я подобно хороши выглядеть стану. Жуть какая». «Благодаря сумеречью. Ты полярна, Джинни. Именно сумеречье помогло тебе выжить». Я стояла и растерянно хлопала глазами. Истина была совсем рядом, но я не хотела принимать ее, не хотела верить, но и сомневаться в искренности клесницы я не могла. Сколько раз в детстве я находилась в шаге от возвращения в изначальный поток? 20 раз тридцать. Если кто-то и считал, то со мной цифрами не поделился». Временами казалось, что все детство – бесконечная череда перемещений, и именно приграничье стало моим спасением. Оно удержало от последнего перехода, а пребывание в фиолетовом мире помогло стабилизировать и упорядочить энергию внутри тела. «И что теперь?» – угрюмо спросила я. «Сумеречье ждет, что я верну долг?» «Ждет, Джинни, оно просто ждет, ведь все дети возвращаются домой». «Спасибо, но я пока лучше в гостях задержусь. Да и призрачные стражи явно не жаждут моего воссоединения с сумеречным миром. В кои-то веки я и хорошим мыслям одинакова. Лучше пока оставить мысли о грядущем. Кто знает, вдруг перспектива стать стражем относится к очень далекому будущему. А вот разбираться с альтернативным способом перемещения в этот излишний гостеприимный мир – Надо как можно быстрее. Подобное умение избавит меня от использования чароита. Харши сказала, что ответы надо искать рядом с клесницей. Я приложила руку к стволу. Дерево откликнулось на прикосновение. Ближайшая ветвь вздрогнула и, слегка повернувшись в мою сторону, погладила по щеке. Может, зря я так упорно отрекаюсь от собственного символа. Ты всегда помогала мне вернуться в мир живых а я ни разу так и не поблагодарила тебя за это. Я задумчиво уставилась на чароитовый клинок, а потом вытащила из волос ленту, быстро вплела ее в тоненькую косичку и отрезала прядь. «Спасибо!» — еле слышно прошелестела клесница. Я осторожно повязала ленту вокруг веточки. Корни у моих ног снова зашевелились, уходя под землю. Спустя мгновение об их появлении напоминала лишь слегка примятая трава и серебристый блеск колечка. Я опустилась на колени, не решаясь протянуть руку к дару клесницы. «Смелее, Джинни! Неужели все настолько просто? Дар взамен дара? Нет, просто не будет!» У меня появилось ощущение, что, приняв кольцо, я ступаю на путь, с которого уже не получится свернуть. Стоило мне прикоснуться к колечку, как то само прыгнуло мне на мизинец, клесница подарила частичку себя. Кольцо было деревянным, с тонкой серебряной косичкой по кругу. Я подняла взгляд к пряде, украшавшей теперь дерево, и не сдержала улыбку. А потом я заметила портал, открывшийся в пяти шагах от дерева, мой путь обратно. Спасибо, клесница. Я обхватила ствол двумя руками и прижалась щекой к коре. Я буду ждать. Возвращайся. Обещать не стала. После того, что мне поведали стражи, как-то не особо хотелось думать о последующем переходе в сумеречье, но и зарекаться было глупо. Мало кому под силу поспорить с судьбой. Шагнув к порталу, увидела появившуюся рядом с ним харши. Джинни, постой. «Клесница дала мне кольцо». «Иначе и быть не могло», — отмахнулась стражница. «Мы тут с ребятами тоже кое-что для тебя приготовили». Банши протянула руку. На ладони лежал тонкий серебряный браслет, украшенный россыпью мелких темно-фиолетовых камешков. «Это оберег накопитель». Стражница взмахнула рукой, и браслет поплыл по воздуху мне в руки. «Благодарить не стоит. Мы ради себя стараемся». «Терпеть тебя под боком вечность – то еще удовольствие!» Несколько грубо фыркнула Харши, но я и не думала обижаться. «Обещаю сделать все возможное, чтобы наша следующая встреча состоялась как можно позже!» – улыбнулась я. «Ты так ничего и не поняла!» – в сердцах бросила Банши, гневно сверкнула глазами и исчезла. «И тебе до свидания!» – буркнула я и устремилась к порталу.